Глава сороковая. В западне. Солдаты пёрли со всех сторон. Такое ощущение, что Монолайс нагнал сюда целый батальон, а может быть и больше. Они выбегали из тоннелей, выскакивали из-за скал и палаток, двигались за нашими спинами по узкому ступу. Всё, чтобы добраться до нас с аммонитой как можно быстрее. «Лерайе!» — заорал я, выпуская очередь по ближайшим солдатам. Первые ряды повалились на землю, обливаясь кровью. Ублюдок! Запасных магазинов у меня было до фига, но когда со всех сторон щимит такая большая толпа, патронов может банально не хватить. Амонита с лесгом выхватила свои кинжалы и оскалившись, встала за моей спиной. Положение наше выглядело откровенно безнадёжным. Врагов было слишком много, и отступать было некуда. Странно, что они не стреляют. Не вижу среди них лучников, знают, что мою броню стрелами не пробить. У некоторых солдат в руках я заметил верёвочные арканы и сети. Собираются обездвижить и взять живьём. Я полил и полил из автомата валя врагов одного за другим. Солдаты махи сбежали на меня с безрассудством берсерков. Что их гнало на меня? Страх перед моналайсом? Высокая награда за мою голову? Параллельно я пытался понять, куда можно отступить, но что бы мне ни приходило в голову, я отметал один вариант за другим. Кто бы ни выбрал эту локацию для засады, он всё очень хорошо просчитал. Мне трудно будет стрелять по проходам, откуда идут солдаты. Они также могли спрятаться при желании за обломками скал. Отступить по узкому уступу над пропастью мы также не могли, слишком опасно. Всё было спланировано очень тщательно. Лирае, почему? Вроде бы ты не любил Мону Лизу так же сильно, как и Амонита и многие другие в яркости. Позарился на большие деньги? Но понимаешь ли ты, что в той судьбе, которую Мону Лиза готовил подземелью, никакие деньги уже ничего не будут значить. У меня ещё остались бронебойные магические патроны от гномов. По идее, я смогу прошивать ими ряды врагов и даже доставать их за скалами. Их не так много, но, возможно, их хватит, чтобы проложить путь к отступлению. Солдаты ведь не знают, что у меня волшебные боеприпасы ограничены. Расстреляв первый магазин, я полез за пояс за запасным, куда предварительно вогнал все гномьи пули. Ах, давайте, деды. Надеюсь, ваша новая игрушка не подведёт, как и прошлая. И в этот момент что-то стукнуло меня по затылку. До да так сильно, что в глазах у меня потемнело, а всю голову насквозь пронзила острая боль. Уже против своей воли я выпустил автомат и рухнул лицом на каменный пол. Откуда-то с края сознания до меня долетел разгневанный крик командиты. Ей вторил чей-то хриплый вопль: "Он нужен живым, кретины!" А потом меня затопила тьма. Очнулся я от того, что мне на голову вылили ведро воды. Просыпаясь, я кусок дерьма, услышал я чей-то грубый голос. Всё тело немилосердно болело. Неслабо, видать, по моим рёбрам прошлись солдатские сапоги. Я приоткрыл глаза. Один глаз Второй, кажется, заплыл из-за огромного сильно болеющего синяка на моём лице и не открывался. Полагаю, этот синячину у меня остался после падения лицом на каменный пол. Я находился в небольшом помещении с каменными стенами, в компании двух солдат махис. Я был раздет по пояс, сидел на стуле со связанными руками за спиной. Всё моё снаряжение, включая макаров и калаш, куда-то делось. Что ж, ожидаемо. Хорошо хоть штаны оставили. "Я тебе говорю, поднимайся, урод", произнёс солдат в доспехах Махис. "Или клянусь пушистой мистерией, я вскрою тебе пузо и с доброй землёю твоими кишками". Он схватил меня под руку и рывком поднял на ноги. Второй солдат подошёл с другой стороны. Вдвоём они вытащили меня из комнатышки и куда-то поволокли по длинному тёмному коридору без окон. Лишь редкие факелы разгоняли полумрак. Было сыро и холодно. Впервые раз я заметил маленьких мерзких существ, похожих на крыс, чьи красные глазки следили за нами из тёмных щелей. "Куда вы меня тащите?" спросил я. "Заткнись!" рыкнул на меня первый солдат. "Да ладно тебе, Фирл. Пусть знает всё, как есть," хмыкнул второй, досели молчавший солдат, после чего обратился ко мне. "Ведём мы тебя, вампир, колдун, гоблин или кто ты там на самом деле, пред светлые очи самого лорда Маналайса?" Пришло время держать ответ за все те злодеяния, что ты совершил. Что ж, дела мои крайне скверны, это факт, но нельзя поддаваться панике. Голову надо сохранять холодной. Меня привели в небольшую комнату, которая выглядела достаточно роскошно, я бы сказал. На полу лежал ковёр некоего мохнатого животного, в углу потрескивал дровами камин, в центре комнаты стоял стул с единственным массивным стулом, даже целым креслом. Стол был заставлен самыми разнообразными напитками и едой. В подсвечниках горели свечи. От вкусных запахов у меня скрутило желудок. Полагаю, тут не меня кормить собрались. Хотелось бы, конечно, но, увы. Куда больше, чем гул от меня волновала Аммонита. Что с ней произошло? Она выжила? Её, как и меня, взяли в плен? Судя по обстановке, сложившейся на боли боя, шансов спастись у рогатой красотки было немного. Солдаты оттащили меня в угол — Подальше от дорогого стола и принялись кого-то ждать. Ждать пришлось недолго. Вскоре в коридоре послышались шаги. Дверь плавно отворилась и в комнату в сопровождении нескольких слуг вошёл. Честно говоря, когда я его увидел, я от неожиданности вздрогнул, потому что у этого парня было лицо моей, практически один в один. Чуть позже, приглядевшись, я понял, что у этого типа более грубые, мужские черты лица, и глаза у него были очень злые. Принцесса же была сама доброта. Этот же на меня взглянул в первый момент очень зло, но при этом на его слащавом лице играла злая улыбка. Двигался он плавно и степенно, как будто собирался выступать на трибуне. В остальном же — бледная, почти белоснежная кожа, длинные, собранные в хвост белые волосы с отдельными лиловыми вкраплениями. Тип носил белую и не спадающую до пола тогу с золотым шитьем. На его пальцах было несколько золотых колец со сверкающими камнями. На голове он носил серебряную диадему, также украшенную драгоценностями. Всё в нём просто кричало о величии и утончённости, прямо целый консул из древнего Рима. Не больше на императора всё-таки тянет. Лорд Моналис, тот самый безумный правитель клана Махис, никаких сомнений. Вот и судились лично. А лорду Курило отправьте письмо с моими самыми искренними соболезнованиями, произнёс он, двигаясь неторопливо ко мне. Его голос звучал спокойный и плавно, лился, как спокойное течение реки. За ним сменила несколько человек, делающие пометки перьями в блокнотах. Такая утрата, это просто кошмар. Наконец он приблизился ко мне и остановился, глядя сверху вниз и чуть наклонив голову вбок. Затем несколько раз обошёл кругом, рассматривая меня сзади и с боков. Солдаты всё это время крепко удерживали меня, хотя это было и не нужно. У меня были связаны руки за спиной, а сам я слишком ослаб от побоев и голода. Жутко болел затылок и правая сторона лица, где находился синяк. Наконец, Монолайс остановился, закончив осмотр. Небрежным жестом он отослал слуг и придворных. Мы остались вдвоём, если не считать ещё двух стражников, удерживающих меня. Я, конечно, всяких существ повидал и в яркости, и в сумраке, и даже в бездне, произнёс он. Монголас его прямо источал яд, так много, что хватило бы отравить тысячи чёрных мамб. Но таких уродов, как ты, нигде не видел. То же самое я могу сказать про тебя, усмехнулся я. Только я был не только в Падемелии. По правде, я не ожидал от тебя такой храбрости, но с другой стороны, что теперь в ногах у врагов валяться? В любом случае, теперь я в их власти. Но храбрость бывает наказуема. Один из солдат с размаху заехал мне под дых коленом. "С люди заидыку мурут", процедил солдат, пока я хрипел на полу, хватая ртом воздух. "Перед тобой лидер клана Мафис", знаешь, задумчиво произнёс Мооналайз. "Я совсем не мстителен. Сперва, когда ты похитил бедняжку Персемейн, я хотел поджарить тебя на медленном огне, попивая вино и наблюдая, как лупается от жара твоя кожа, но теперь думается мне" Я даже могу сохранить тебе жизнь, но всё зависит от тебя. Захочешь ли ты сотрудничать? Я хочу знать, хрипло произнёс я, что с моей спутницей? Ты про демоницу? Моналайза загнул белоснежную бровь. Ты не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования. Так-то разговаривай с этими парнями. Я кивнул по очереди на державших меня солдат и ухмыльнулся. Один из вояк снова замахнулся, но Монолайс жестом остановил его. Недовольно цыкнув, он подошел к столу и пинком вытолкнул из-под него продолговатый сундук. Он подтолкнул его ко мне, после чего жестом приказал одному из солдат открыть крышку. Тот подчинился. В сундуке лежали два окровавленных длинных кинжала. Я сразу же узнал их. Оба принадлежали аммоните. Говорят, она долго сопротивлялась и дралась, как бешеная, не жалея себя и моих солдат. Скучающе произнес Монолайс, разглядывая свои идеально подстриженные ногти. И в итоге, когда ее все-таки скрутили, она истекла кровью. Лекарь пытался ей помочь, но, увы, даже тело демона имеет свои пределы. Комок горечи подкатился к горлу, а сердце пропустило удар. Я хочу увидеть её тело, произнёс я твёрдо, глядя моналайзу в глаза. Но тот лишь усмехнулся и, развернувшись, двинулся к столу. Усевшись за стул, моналайза взмахнул руками, расправляя рукава и молча разглядывая меня. Меня не особо интересует судьба всякого низкосортного мусора вроде демонов, крыланов и прочей дрябидени, произнёс он и, взяв со стола колокольчик, несколько раз позвонил. Открылась дверь. Вошли две кушка девочки в длиннополых черно-белых платьях. Робко опустив глаза, они тихими тенями встали за троном с стулом Моны Лизы и застыли неподвижно. "Но если ты проявишь себя с хорошей стороны, я могу и похлопотать у судьбе её тело", сказал он. Я молча смотрел на него. Моны Лизы лениво указал на бутылку с красной жидкостью, и одна из служанок тут же наполнила ему полный бокал. Безумный король приподнял бокал, И некоторое время смотрела на меня сквозь стекло и кристально чистый напиток. Избейте его, наконец приказала Монализа. И не останавливайтесь, пока я ем.